Подъезжая к дому Джо Кембера, Джордж Баннермен меньше всего ожидал увидеть рядом с ним искомый Пинту. Он не считал себя дураком, и хотя не был согласен с логическими построениями Эдди Мессена, он пережил кошмар Фрэнка Дода и знал, что не все в этом мире объясняется логикой, но у него было свое мнение по этому поводу.